И лицо у гитаристки, правда, хорошее. Лично я душу бы продал за возможность ощутить переполняющую сдержанную, но упоительную, видно же, радость. Однако покупатели под дверью что-то пока не толпятся. Хорошее, соглашаюсь. И ей хорошо. Как же ей хорошо. Ага, даже тебя проняло, радует Скарл. Ну и хватит пока. Нажимает на пульт...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 В начале XIX века такие многофункциональные штуки были в моде. Карл увидел одно из них работы Леопольда Зауэра в каком-то музее и захотел такой же. Несколько лет за ним гонялся, наконец нашел, потратил целое состояние, потом еще одно состояние, на реставрацию. Приволок вожделенные сокровища в дом и с тех пор пользуется им как столом, письменным,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 «Ага! Страшно вспомнить. Три бутылки рома за шесть месяцев выдал. Веришь, нет? С чаем от простуды, который заканчивалась каждая каждой вылазка в Москву. К счастью, я туда редко ездил, а то, пожалуй, действительно спился бы. Не травиться же аспирином. Тебе меня уже жалко?» «Нет повести печальней. А какие роскошные мишки под глазами! Откуда? Как откуда?»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 С тех пор, если не ошибаюсь, прошло лет двадцать, нет, ру. восемнадцать. Я уж и извелся от любопытства. Хотя, конечно, есть версии, что это просто хитроумный способ вымыть меня из норы. И правильно, я уж сам не раз что залез туда, одно другому не мешает. Дело действительно есть. И выманить тебя из норы давно уж следовало. Чем ты там, кстати, занимался?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 Не то чтоб я большой любитель больницы переломов, но случись со мной такая беда, я бы преисполнился уважение к своему созданию, а это дорогого стоит».